Дверь распахнулась, и перед рыцарем предстал отшельник. Человек высокого роста, крепкого телосложения, в длинной власенице, подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал зажженный факел, а в другой — толстую и увесистую дубинку. Две большие мохнатые собаки, помесь борзой с дворняшкой, стояли по сторонам, готовые по первому знаку броситься на непрошенного гостя. Когда при свете факела... Сверкнули высокие шлемы золотые шпоры рыцаря, стоявшего снаружи, Отшельник изменил свое первоначальное намерение. Он усмирил, разъяренных псов и вежливо пригласил рыцаря войти, объяснив свой отказ перед дверь боязнью воров и разбойников, которые не почитают ни пресвятую Богородицу, ни святого Дунстана, а потому не щадят и святых отшельников проводящих жизнь в молитвах. «Однако, мой отец», — сказал рыцарь, рассматривая жалкую обстановку хижины, где не было ничего, кроме сухих листьев, служивших постелью, деревянного распятия, молитвенника, грубо обтесанных стола и двух скамеек. «Вы так бедны, что могли бы, кажется, не бояться грабителей». К тому же ваши собаки так сильны, что, по-моему, смогут свалить и олени, не то что человека. — А, это добрый лесной сторож привел мне собак, — сказал отшельник, — чтобы они охраняли мое одиночество до тех пор, пока не наступят более спокойные времена. Говоря это, он воткнул факел в согнутую полосу железа, заменявшую подсвечник, поставил трехногий дубовый стол, поближе к очагу подбросил на угасавший уголь несколько сухих поленьев, Придвинул скамью к столу и движением руки пригласил рыцаря сесть напротив. Они уселись и некоторое время внимательно смотрели друг на друга. Каждый из них думал, что редко ему случалось встречать более крепкого и атлетически сложенного человека, чем тот, который в эту минуту сидел перед ним. «Преподобный отшельник», — сказал рыцарь, долго и пристально смотревший на хозяина, «позвольте еще раз прервать ваши благочестивые размышления». Мне бы хотелось спросить вашу святость о трех вещах. Во-первых, куда мне поставить коня? Во-вторых, чем мне поужинать? И в-третьих, где я могу отдохнуть? — А я отвечу тебе жестом, — сказал пустынник, потому что я придерживаюсь правила не употреблять слова, когда можно объясняться знаками. Сказав это, он указал на два противоположных угла хижины и добавил — «Вот тебе конюшня, а вот постель, а вот и... и ужин», — закончил он, сняв с полки деревянную тарелку, в которой было горсти две сушеного гороха, и поставил ее на стол. Рыцарь пожал плечами, вышел из хижины, ввел свою лошадь, которую перед тем привязал к дереву, заботливо расседлал ее и покрыл собственным плащом. Начальника, видимо, произвело впечатление, то, с какой заботой и ловкостью незнакомец обращался с конем. Пробормотав что-то насчет корма, оставшегося после лошади лесничего, он вытащил откуда-то охапку сена и положил ее перед рыцарским конем, потом принес сухого папоротника и бросил его в том углу, где должен был спать рыцарь. Рыцарь учтиво поблагодарил его за любезность. Сделав все это... Оба снова присели к столу, на котором стояла тарелка с горохом. Отшельник произнес длинную молитву, от латинского языка которой осталось всего несколько слов. По окончании молитвы он показал гостю пример, скромно положив себе в рот с белыми и крепкими зубами, похожими на кабаньи и клыки, три или четыре горошины. Слишком жалкий помол для такой большой и благоустроенной мельницы. Желая последовать этому похвальному примеру, Гость отложил в сторону шлем, снял панцирь и часть доспехов. Перед пустынником предстал статный воин с густыми курчавыми светлорусыми волосами, орлиным носом и голубыми глазами, сверкавшими умом и живостью, а также красиво очерченным ртом, оттененным усами более темными, чем волосы. Вся его осанка изобличала смелого и предприимчивого человека. Отшельник, как бы желая ответить доверием на доверчивость гостя, тоже откинул на спину капюшон и обнажил круглую, как шар, голову человека в расцвете лет. Его бритая макушка была окружена венцом жестких черных волос, что придавало ей сходство с приходским загоном для овец, обнесенным высокой живой изгородью. Черты его лица не обличали ни монашеской суровости, ни аскетического воздержания. Напротив, у него было открытое свежее лицо с густыми черными бровями, Черная курчавая борода, хорошо очерченный лоб и такие круглые пунцовые щеки, какие бывают у трубачей. Лицо и могучее сложение отшельника говорили скорее о сочных кусках мяса и о караках, нежели о горохе и бобах, и это сразу же бросилось в глаза рыцарю. Рыцарь с большим трудом прожевал горсть сухого гороха и попросил благочестивого хозяина дать ему запить эту еду когда отшельник поставил перед ним большую кружку чистейшей родниковой воды. «Это из святого Думстана», — сказал он. «В один день от восхода до заката солнца он окрестил там пятьсот язычников, датчан и британцев. Благословенно имя его!» С этими словами он приник своей черной бородой к кружке и отпил маленький глоточек. «Мне кажется, преподобный отч, — сказал рыцарь, — Что твоя скудная пища и священная, <смех> но безвкусная вода, которую ты утоляешь свою жажду, отлично идут тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться на кулачках или на дубинках, чем жить в пустыне, читать молитвенник, допитаться сухим горохом и холодной водой. Ах, сырые цари отвечал пустынник. Мысли у вас, как и у всех невежественных мирян, заняты плотью владычицы нашей погородицы, и моему святому покровителю угодно было благословить мою скудную пищу, как издревле благословенны были стручья и вода, которыми питались отроки Садрах, Месах и Авденаго, не пожелавшие вкушать от вин и яств, присылаемых им сарацинским царем». «Святой отец», — сказал рыцарь, — «поистине Бог творит чудеса над тобою» а потому дозволь грешному мирянину узнать твое имя. «Ну, можешь звать меня, — отвечал отшельник, — причетником из Копменхерста, ибо так меня прозвали в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому имени ой, прозвище Святой, но на этом я не настаиваю, ибо не достоин такого титула. Ну а ты, доблестный рыцарь, не скажешь ли, как мне называть моего почтенного гостя?» «Видишь ли, святой причетник из Херста, сказал рыцарь, — в здешнем краю меня зовут Черным Рыцарем. Многие прибавляют к этому титул лентяй, но и я тоже не гонюсь за таким прозвищем».